Глава десятая В последнее время я, как правило, сплю неважно. Скорее дремлю с перерывами. При этом мне видятся какие-то дурацкие, ничем не обоснованные сны. Но в этот раз мне приснился холодец, сваренный моей бабкой, царствие небесное. Она разливала его по плошкам, когда я, чумазый и голодный, совсем еще юный, приперся с улицы домой. Жмурясь от восторга, я вдыхал аромат восхитительного варева, изрядно начиненного чесноком. Когда мой грязный нос оказался в опасной близости от ватерлинии, в самой большой плошке, бабка решила вмешаться в процесс намечавшейся дегустации и отвесила мне зарядную оплеуху. Выйдя из дремотного состояния, я осторожно раскрыл глаза. Надо мной возник какой-то тип, от которого разило чесноком. Он прерывисто дышал и за то время, что я хлопал ресницами, вматриваясь в темноту, успел пару раз нервно сглотнуть, ощутимо екнув, дёрнувшимся взад-перед кодыком. Итак, сознание мое вернулось в наши измерения, не зафиксировав, Мощное отклонение от нормы мгновенно включило механизм объективного восприятия и анализа окружающей действительности, который у боевой машины по прозвищу «Сыч» отлажен идеально и моментально адаптируется к любым ситуациям. Пощечина повторилась. На этот раз она оказалась более смачной. «Я понял, что меня пытаются разбудить». Но информация для принятия наиболее рационального решения пока что была недостаточной. Требовалось еще минимум несколько секунд. Протяжно замычав, я почмокал губами и остался пребывать в неподвижности. Так-так. В палате ощущался сильный запах хлороформа. В противоположном углу у кровати Теда тихо возились. Судя по дыханию, еще двое. Третья приуха была еще крепче, чем первые две, после чего тот, кто пытался меня разбудить, невнятно выругался по-чеченски. Таким образом, в палате присутствовали трое чужаков. Двое ворочали бесчувственного Теда, по всей видимости, собираясь его куда-то перемещать. А третий наклонился надо мной, встав одним коленом на край матраца и хлопая левой рукой вашего покорного слугу по фейсу. Чуть ниже левого соска я ощутил давление острого предмета, и это обстоятельство мне здорово не понравилось. Значит, правой рукой чесночный крепко сжимает что-то типа кинжала и готов в любую секунду... Навалиться на него всей тяжестью своего тела, чтобы пригвоздить меня в казенной постели. Однако это кощунство будет человека для того, чтобы его убить. Я этого не понимаю. Какая разница, умрешь ты во сне или на его? Человеку до фени, в каком состоянии это случится, умирать одинаково плохо в любом виде. Все. С момента пробуждения минуло 12 секунд. За это время мой убийца произвел три оплюхи. Я же успел трижды поблагодарить его за такое благодеяние и пришел к выводу, что собрал достаточно информации для осуществления программы минимум по выходу из щекотливой ситуации. Аккуратно ухватив предплечье руки, сжимающий кинжал. Я чуть-чуть отжал ее от себя и резко дернул вправо, рванул ребром ладони вверх, ориентируясь по чесночному дыханию. Бульк! Послышался хрип, рука обмякла и уронила кинжал на мой живот. Чесночный полюхнулся, всей массой мне на грудь и судорожно потянулся руками к изголовью кровати, нащупывая мое горло. Втянув живот, я просунул руку под грузное тело чеченца, перехватил ребристую рукоять, и Доставкин жал, аккуратно вставил лезвие под лопатку незадачливого убийцы. Хрип повторился, но на этот раз он длился очень недолго. Отметив, что в противоположном углу возня прекратилась, я сделал вывод, что соратников моего убийцы Несколько насторожила суматоха в нашем районе. Быстренько выбравшись из-под трупа, я аккуратно уложил его на свое место, начал натягивать штаны и громко прошептал по-чеченски «От свалочь, Живучий попался!». В противоположном углу возникло некоторое оживление. Мне показалось, что товарищи хором облегченно вздохнули. Эй, Ваха! послышалось оттуда. Завалил? Конечно! ⁇ шепотом ответил я, и натянув куртку, стал нащупывать кроссовки. В процессе побудки этот сволоченный Ваха отпинал их куда-то под кровать. Ну, молодец! похвалил тот, кто спрашивал. Я говорил, что не смажешь. С почином тебя! — Давай, тащи его к машине, только в одеяло заверни, а то заляпаешь там все. Справишься? — Обязательно, — прошептал я, нащупывая, наконец, кроссовки. — А чего шепчемся? — в спросил второй. — Мертвый все равно не услышит. — Не могу хульствовать, — шикнул на него первый, сердито скомандовал. — Потопали. Спустя несколько секунд они покинули палату, грузно ступая и пыхтя, как пара локомотивов. Значит, утащили британца в охлаки. Обувшись, я вытер кинжалом отрас, пристроил его за пояс и, завернув труп в одеяло, взвалил его на плечо. «Однако тяжел ты ваха!» — пробормотал я и потопал к выходу. Во дворе можно было различить смутные силуэты, снающие возле нашей машины. Те двое, что вышли передо мной, приблизились к армии Ленда и начали упаковывать Теда в багажник. Судя по силуэтам, всего захватчиков было не более десятка. На секунду я усомнился в том, что избрал единственно верный способ действий. Можно было поступить гораздо проще. Аккуратно перерезать кинжалом все, что движется во дворе. При этом я был наверняка гарантирован от случайностей. Тед в багажнике, а все остальные, вне всякого сомнения, вполне заслуживали того, чтобы их отправить на тот свет. А можно еще проще приблизиться к воротам и заорать по-русски дурным голосом что-нибудь типа «Пацаны наших бьют!» и тут же спрятаться, затаиться где-нибудь за корпусами. Очень может быть, что на заставе такой крик кого-нибудь заинтересует, и ребята припрутся сюда выяснить, что почем. И в том, и в другом случае я мог рассчитывать на то, что спасусь сам и вызволю Теда. Однако резня во дворе дурдома и заполошенные крики о помощи вполне могли вылиться в громкий скандал с непредсказуемыми последствиями. Если ловкие ночные гости тихонько покинут больницу и растворятся во тьме, то инициатор всей этой потехи только гнусно хмыкнет и утрется. А информация о том, что под личиной коллеги-журналиста прячется русский офицер, пойдет гулять по горным дорогам. То, что похитители знают об этом, было почти бесспорно. В противном случае меня, как и Теда, угостили бы хлороформом и уложили бы в багажник без колотераны в области грудины. Ведь за двоих иностранцев денег дадут больше, чем за одного. Это же однозначно. Значит, придется все делать так, как решил с самого начала. Пусть это более рискованно, но зато гораздо больше шансов обстряпать все благопристойно и тихо. «Э, — Эй, Ваха, что застыл? — позвали от машины. «Ну, — Давай его сюда. Сделав четыре шага, я приблизился к багажнику и сгрузил свою ношу рядом с Тедом. Нащупав артерию нашей журналиста, я облегченно вздохнул. Британец всего лишь спал. Ну что ж, очевидно, что Тед должен послужить бандитам залогом богатого выкупа. Его машина уйдет куда-то налево, а мою голову за 2000 баксов предъявят куда надо, если не вскроются кое-какие дополнительные обстоятельства. Очень грустно. Ну, все в норме. Полголоса пробормотал кто-то у капота машины. «Давай, срапи, ты мастер, заводи!» У передка Ленда возникло оживление. Кто-то забрался в салон и, включив китайский фонарик, начал возиться с зажиганием. Один из бандитов мудро подметил, что шум двигателя может привлечь внимание часовых на заставе. Но другой тут же его опроверг. «Заводи, не стесняйся!» Да если что, Рустем скажет, что он свой запор чинит. Пробует заводить. Хрен вам по всей морде, чтобы голова не качалась. Подумал я, отходя подальше, чтобы случайно не попасть под луч фонарика. Ленд оборудован компьютером, который не позволит кому попало завести двигатель. Для этого нужно набрать код. Пока код не набран... Машина мертва, даже свет включить не удастся. А еще вас ожидает маленький сюрпризик. Спустя 40 секунд после того, как кто-то сядет на водительское место, сработает сигнализация, но очень противная штука. Пошарив поблизости, я обнаружил четыре пустые бочки с деревянными крышками и запахом гнили. Наверное, ранее в ней хранили воду на случай пожара. Но затем по какой-то причине отказались от этой затеи. Вот и славненько. «Туй, уй, уй — ю отвратным голосом завыла сигнализация Ленда. «Э, — Ну вот, дождались. Что теперь будете делать, придурки? Бандиты у мотора заметались. Один поднял капот, другой полез в салон. На помощь и срапи мастеру. И начал там лупить по панели, невнятно ругаясь. Дотовшись к багажнику Ленда, я рывком вытянул наружу замотанное в одеяло тело злополучного Вахи и оттащил его к бочкам. Упаковав труп в бочку, я нахлобучил сверху крышку, резво вернулся обратно измотавшись в одеяло, свернулся калачиком рядом с Тедом. Получилось довольно сносно, вроде бы никто не обратил внимания на странную активность в кормовой части. Теперь оставалось уповать на то, что по пути к месту назначения с ночными похитителями ничего особенного не произойдет. Например, внезапной стрельбы, не вовремя проснувшихся часовых с какой-нибудь заставы, или незапланированного наезда на противотанковую мину. Если я правильно мыслю, мой труп они прихватили для предъявления духом за определенное вознаграждение. В этом случае я буду валяться всю ночь в каком-нибудь сарае. Чего лучшего можно желать в создавшейся ситуации?